Вошник Пайка, тренным, молодою прямой Корнуэльс, Самуэль Шёл, прочитавший против решение Пайка присоединиться к Эстерлингу, понимал, к чему может привести такое расположение кораблей, и не нашёл для себя зазорным предложить Пайку, воспользовавшись темнотой, поднять ночью якорь и, пока с ними не стряслось беды похуже, бросить и Стрелинга вместе с его сокровищами. Но Пайк Был столь же несговорчив, сколь храбр, и отверг этот тросливый совет. Чёрт побери, да, и Стрелингу только того и надо, воскликнул он. Нет, мы заработали свою долю добычи и никуда без неё не уйдём. Благоразумный Тренн покачал белокорой головой. Ну это, как Истерлинг, рассудит.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 в капитанской каюте, кроме Истерлинга, разряженного в пух и прах, пайка ждал ещё и Голлой, одетый в широкие кожаные штаны и простую рубашку, повседневный костюм пирата. Истерлинг, огромный, грузный, загорелый, казался ещё сравнительно молодым. У него были красивые глаза, пышная чёрная борода и белые зубы, ослепительно широкая улыбка при каждом взрыве хохота.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 усадили за свой неопрятный стол, налили ему рома и выпили за его здоровье, после чего капитан Истрлинг перешел к делу. «Мы послали за тобой, капитан Пайк, потому как у нас теперь один, как говорится, общий интерес. Вот эти ценности!» Он указал на ящике, в которых хранился клад. «Их надо поделить поскорее, без лишней проволочки, и тогда каждый из нас может отправляться к нам».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 Байк усмехнулся тоже, но ничего не сказал. Он был вообще небольшой охотник переливать из пустого в порожнее, о чём выразительно свидетельствовало его худое, суровое, обветренное лицо. Истрелинг откашлялся и заговорил снова. Так вот, мы с Роджером порешили, что по справедливости следует внести кое-какие изменения в наш договор.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 Чёрные брови Истринга сошлись на переносице. Глаза злобно сверкнули. Что за такое ты тут мелешь, капитан Пайк? Ходи ял, будь любежен объясниться. Это клевета, холодно произнёс Голлой. Грязная клевета. Никакая не клевета, а чистая правда, сказал Пайк. Чистая правда? Вот оно что. Истринг выбался, и тощий, жилистый, решительный пайк почувствовал недоброе. Глястящие без яни глазки головы приглядывались к нему с какой-то странной усмешкой. Казалось, в самом воздухе этой душной, неприятной каюты нависло угроза. Перед мысленнымзором пайка промелькнули картины жестокости и зверств, бессмысленной жестокости и зверств, свидетелем которых он был не раз за время своего плавания с систерлингом.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 Чувство самосохранения заставило его сбарить тон, ведь иначе пуля могла тут же лечь во мне месте. Он это понимал. Откинув вспокрывавшееся испариной убавь с мокрых волос, он заставил себя ответить спокойно. Я хочу сказать одно. Если мы потеряли много людей то для общего же дела, оставшиеся в живых скромно будут не почести меня теперь условие держа.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 Эстерлинг слушал его, поганно осклабившись, потом нахмурился. А что мне за дело до твоей паршивой команды? Я ваш адмирал, и моё слово закон. Вот это верно, сказал Пайк. И словом твоим скреплён договор, который мы с тобой подписали. К ябло договору, зарычал капитан Истерлинг. Он вскочил, огромный как башня, почти касаясь головой потолка каюты, угрожающе шагнул к Пайку и произнёс с растановкой: "Я уже сказал, после того, как мы подписали этот договор, обстоятельства изменились. Моё решение поважнее всяких договоров, а я говорю, Вэлленд может получить десятую долю добычи и всё. И советую тебе соглашаться". пока не поздно, а то, знаешь, как говорится, никогда не зарись на то, что тебе не по зубам. Паик смотрел на него чешуло дыша. Он побледнел от бешенства, но благоразумие всё же взяло верх. "Побуйся Бога, Истринг". Паик умолк, не договорив. Истринг поглядел на него из-под лобья. "Ну что ж, продолжай", рявкнул он, "говори, что ты хотел сказать". Пайка уныло пожал плечами. «Ты же знаешь, что я не могу согласиться на такой дележ. Мои ребята голову у меня оторвут, сам понимаешь, если я соглашусь, не посоветовавшись с ними». «Тогда бегом ступай и советуйся, пока я для наглядности не разукрасил ценниками твою прощавую физиономию в поучении тем, кто думает, что с капитаном Истерлингом можно шутки шутить». И передай своим поддонкам, что если у них хватит нахальства не принять моё предложение, они могут не трудиться присылать тебя сюда. Пусть поднимают якоря и убираются к чёрту на рога. Напомни им, ну что я сказал, никогда не зарься на то, что тебе не по зубам. Вступай, капитан Пайк, должен им это. Лишь на борту своего судна дал Пайк волю бушевавшей в нем ярости. Не меньшую ярость вызвало его сообщение и у матросов, когда остатки команды собрались на шкафу те. А Тренем еще подлил масло в огонь. «Если эта скотина решила заменить своему слову, вы думаете, он остановится на полпути? Как только мы согласимся на одну десятую, так будьте спокойны, он тут же найдет предлог, чтобы вовсе ничего нам не дать».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 У нас двадцатипушечная бригантина, а у них два фрегата и больше 50 пушек, потяжелее наших. Это заставило их задуматься. Потом выступил вперёд ещё один смальчак. Он говорит: "Одна десятая или ничего". А мы ему отвечаем: "1/3 никаких". Есть закон. Закон Берегового братства, и мы требуем, чтобы этот грязный вор сдержал своё слово, чтобы он произвёл делёжку на тех условиях, которые сам подписал, когда вербовал нас. Вся команда как один поддержала его. Ступай обратно и скажи нашему пёску капитану. А если он не согласится? Ответ неожиданно дал тренер. Есть способы его заставить. Скажи ему, что мы поднимем против него всё береговое братство. Капитан Блад заставит его поступить по справедливости. Капитан Блад не очень-то его жалует и ему это хорошо известно. Ты напомни это Истрингу, капитан. Ступай, скажи ему. Паек хорошо понимал, что это действительно кropный козёрь, но пойти с этого козляри ему как-то не улыбалось. А матросы обступили его, осыпая упрёками. Ведь это он уговорил их перейти к Истрингу. И кто же, как ни он, не сумел с самого начала защитить их интересы? Они свое дело сделали. Теперь он должен позаботиться о том, чтобы их не обманули при дележке. И капитан Пайк спустился в шлюпку со своего Валента, стоявшего на якоре у самого входа в гавань, и отправился передать капитану Истрингу ответ его команды и припугнуть его законами берегового братства и именем Кайк.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 же колыхалась от ярости. Я только предупреждаю тебя, капитан. Ну вот оно что. О чём же ты это меня предупреждаешь? Предупреждаю, что всё береговое братство, все пираты поднимутся против тебя за измену слову. За измену слову. Повылось истринги послышались визгливые нотки. Как ты смеешь, паршивый блюдок, бросать мне в лицо такие слова? Измена слову. Истерлинг выхватил из-за пояса пистолет. "Вон с моего корабля, и скажи своей суворе, что если к полудню твоя прошитая посудина всё ещё будет торчать здесь, я её пущу ко дну. Отправляйся". Пайк весь дрожал от негодования, оно придало ему храбрости, и он пошёл со своего главного козаре. "Что же, прекрасно", сказал он. Тогда тебе придётся иметь дело с капитаном Бладом. Пайк рассчитывал взять капитана Истерлинга на испуг, но никак не ожидал, что этот испуг может принять подобные размеры, и не учёл, на что способен такой человек, как Истерлинг, когда охвачен паникой, ослеплённой яростью, он начнёт оглядывать голову ищет выхода. "Капитан Блад", повторил Истерлинг и скрипнул зубами, а лицо его налилось кровью. «Значит, ты побежишь жаловаться капитану Бладу?» «Так что пой жалуйся сатане в аду!» И он в упор выстрелил капитану Пайку в голову. Пираты в ужасе отпрянули в сторону, когда тело Пайка рухнуло на решетку люка. Истерлинг хрипло рассмеялся. «Видали, мол, с лентяев?» Да Лоуэй невозмутимо взирал на происходящее. Его обезьянные глазки остро поблескивали. Уберите эту падоль. Истринг дымящимся пистолетом махнул в сторону неподвижного тела. "Ждёрните его на рельс. Пустите свинью там на Аргентину. Знают, что ждёт всякого, кто посмеет перечить капитану Истрингу". Протяжный крик, полный ужаса, скорби и гнева, разнёсся над палубами Бригантины, когда её команда, столпившаяся у левого фольшборта, увидела сквозь сетку снастей громесса безжизненное тело своего капитана, повисшее на рее Авенджера. Это зрелище настолько приковало к себе все взоры, что никто не заметил, как к правому борту Бригантины неслышно скользнули две индейские пироги.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 В которых горела холодная, чистая пламя гнева. Поражённые, они смотрели на него словно на привидение, не веря своим глазам, спрашивая себя, как он начутился здесь. Наконец, тренным бросился к нему. Глаза его возбуждённо сверкали на потемневшем от горя лиц. "Капитан Блад, это в самом деле ты? Откуда же ты?" Капитан Блад лёгким взмахом тонкой, гибкой руки, утопавшей в пене кружив, прервал его. Я всё время был поблизости от вас после того, как вы высадились на перешеек, и знаю, что с вами произошло. Да, ничего другого я и не ждал, но надеялся всё же что успею предотвратить беду.